Изобретатель динамита. Слово "динамит" по-гречески означает сила. Это взрывчатое вещество, которое состоит из нитроглицерина, нитрата калия или натрия и древесной муки, в зависимости от объёма может разнести машину, дом, разрушить скалу. Изобрёл динамит шведский инженер-химик Альфред Нобель, который запатентовал его в 1867 году и предложил использовать для прокладки тоннелей. Это изобретение прославило Нобеля на весь мир, принесло ему колоссальные доходы. В 1895 году он составил завещание, согласно которому большая часть его капитала направлялась на премии за выдающиеся достижения в химии, физике, медицине, литературе и укреплении мира. В 1842 году в Санкт-Петербург к шведскому владельцу фирмы по производству паровых машин в России Эммануэлю Нобелю Истгальма приехал его младший сын, девятилетний Альфред. Его определили в частную школу. Альфред хорошо учился, интересовался химией и физикой, а всё свободное время проводил на фирме отца. Когда ему исполнилось 17 лет, его отправили на учёбу в Германию. Отец хотел, чтобы младший сын познакомился с основами химии и физики в немецких университетах. После Германии Альфред стажировался в Париже, затем уехал в США, где трудился на заводе известного изобретателя шведского происхождения Джонна Эрикссона ознакомился с производством паровых машин и пароходов. В Петербург Нобель вернулся в 1853 году и стал работать в компании отца, которая в то время специализировалась на производстве бы и припасов. Россия вела тяжёлую Крымскую войну 1853-1856 годов. После войны спрос на военную продукцию спал. Заказов на детали для пароходов, которые они изготавливали до войны, было мало. И Альфред с родителями вернулся на родину, в Стокгольм. Всё своё свободное время он проводил в маленькой лаборатории, которую сделал для него отец. Там он экспериментировал с химическими веществами. Его интересовали взрывы. Он старался приручить нитроглицерин, изготавливал для него специальный детонатор. В результате многочисленных опытов детонатор получился небольшой металлический капсюль, заполненный ртутью. От соединения нитроглицерина и различных органических веществ Нобель получил взрывчатое вещество, которое назвал динамитом. Открытие было сделано. Нобель запатентовал его в 1867 году и сразу предложил правлению шведских железных дорог использовать взрывчатку для прокладки тоннелей. Учитывая природные условия страны, её гористую местность, это было очень актуально. Динамит сразу продемонстрировал свои отличные пробивные свойства. Направленные взрывы позволили проложить в Альпах под Монбланом, самой высокой горой в Западной Европе, 4808 метров, автомобильный тоннель длиной 11,6 километра, расчистить русло Дуная, проложить Каримфский канал в Греции, удалить подводные скалы в судоходном проливе из Тривер в Нью-Йорке. С помощью динамита осуществляли бурильные работы на бакинских нефтепромыслах, где трудились два старших брата Нобеля. которых за заработанные на этом деньги называли русскими Рокфеллерами. В Европе и за океаном возводились предприятия по производству динамита. Сам Нобель владел двадцатью подобными мануфактурами. Но динамит стали активно применять не только для инженерных сооружений, но и в военном деле. Нобель сколотил на всём этом значительное состояние. В 1873 году Нобель уехал в Париж, где у него была небольшая химическая лаборатория. Оттуда он и руководил своими компаниями. В конце 1880-х годов он запатентовал новое, более мощное взрывчатое вещество бездымный порох, который назвали блестит. Свой патент он продал итальянскому правительству, и сразу у него возник конфликт с французским правительством. Его обвинили в махинациях, в лаборатории произвели обыск. Возмущённый этими действиями, Альфред в 1891 году покинул Францию и переселился в Сан-Ремо, в итальянской Ривьере. Нобель никогда не был женат, жил отшельником, в быту оставался непритязательным, свободно говорил на французском, немецком, русском и английском языках, стремился к спокойной жизни. Всемирная слава его тяготила. Среди апельсиновых деревьев в своей вилле он создал новую химическую лабораторию. Вскоре Его стали мучить боли в сердце. Он почувствовал общую усталость. У него развивалась стенокардия. Нобель скончался от кровоизлияния в мозг. В 1888 году репортёры одной французской газеты по ошибке опубликовали сообщение о смерти Нобеля. Его называли миллионером на крови, торговцем смертью, динамитным королём. Это произвело на бизнесмена сильное впечатление. Он не хотел остаться в памяти человечества злодеем. мирового масштаба. 27 ноября 1895 года в шведско-норвежском клубе в Париже Нобель подписал завещание, согласно которому большая часть его состояния должна была пойти на учреждение международных премий за достижения в основных отраслях науки, литературы, за деятельность по укреплению мира.